Глава 62. Бутылка бесконечного вина. Часть 4. На рынке всегда было оживленно вне зависимости от времени суток. Демоны зазывали в дома, лавки и торговые палатки. Их голоса сливались в шум, а запахи смешивались воедино. Такая атмосфера давила. Эффект от вина давно прошел и Люцану захотелось забиться в одинокий угол и отсидеться там, пока все не уляжется. «Мы здесь ненадолго», — успокоил Кай и быстро повел его через толпу. Они нашли Альмея на втором этаже торгового дома. Он заведовал ювелирной лавкой, просторным помещением в древесных оттенках и с большими окнами. Люцан пришел сюда по конкретному делу, но на время отвлекся на диковинные украшения. Под стеклом лежали серьги, тиары, заколки, браслеты и подвески. Украшения выглядели необычайно, будто из другой культуры, и были представлены в лучшем виде. Альмей встретил гостей с улыбкой. Этот демон походил на мужчину статного и элегантного. Он был одет в коричнево-черные одежды – а на его голове торчали острые почти как у антилопы рога. «Ваше владычество привело гостя. Хотите прикупить ему подарок?» Кай не удержался от смешка, а затем обратился к Люциану. «Желаешь чего-нибудь? Я вижу, тебе интересно». «Это просто любопытство». Сухо отозвался Люций, оторвав взгляд от прилавков. «Меня не волнуют украшения». Кай хмыкнул. «Как хочешь. Тогда прикуплю что-нибудь для Хаски. Он обожает побрякушки, но сам никак сюда не дойдет». Демон направился к последнему застекленному стеллажу, в то время как Люциан подошел к Альмею, чтобы расспросить его о деле. «Мы пришли поговорить о торжестве в доме Солеона, которое вы недавно посетили. Могу я задать вам несколько вопросов?» «Конечно!» — охотно согласился Альмей. Люцан заметил, что он был первым из демонов, кто не смотрел на него с голодом или похотью. «Вы знаете о том, что бутылка бесконечного вина, доверенная Салеону, была украдена?» «Нет». «Странно. А госпожа Лилу сказала, что из гостей вы единственные задержались дольше всех. У нас есть основания полагать, что вам что-то известно. Вы точно ничего не видели и не причастны к этому делу?» «Господин». Вежливо начал Альмей, склонившись к Люцану: «Я не знаю ничего о той бутылке». Он произносил каждое слово так медленно, словно пытался утянуть слушателя в зыбучие пески. «Мало кого из демонов поистине интересует вино или другие виды человеческой пищи. Та бутылка мне ни к чему, и следить за ней нет надобности». Люцан слушал чарующий низкий голос, смотрел в шоколадные радужки глаз и чувствовал, как путь и тьмы норовят обездвижить его тело и подчинить себе. Это вызывало в нем странные ощущения, но он просто сморгнул, сбросив неосязаемые оковы и, как ни в чем не бывало, спросил. «И у вас нет подозрений, кому она могла понадобиться?» Альмей вопросительно вздернул бровь. Видимо, не ожидал, что Люцан сможет так легко продолжить беседу. Демон взглянул через его плечо. Кай ответил ему откуда-то из угла. «Твой гипноз не подействует. Можешь даже не стараться». «Очень жаль», — с досадой произнес Альмей и вернул внимание к Люцану. «Вы так красивые. Я бы хотел подружиться». «Благодарю». Я открыт для общения, если оно не предполагает подавление моей воли. А теперь, пожалуйста, ответьте на вопрос. Альмей пожал плечами. Не имею понятия, если только Шиву ее прихватил. Он уходил после меня. Шиву? Люциан нахмурился. Но ведь он ушел с госпожой Лилу. Но потом вернулся. Люциан приподнял брови и обернулся на Кая, который увлеченно рассматривал золотые побрякушки. Он снова перевел внимание на Альмея. «Как скоро он вернулся?» «Через часик-другой». «Ты не заметил за ним ничего странного?» Сухо спросил Кай, по-прежнему рыская по прилавкам. «Да вроде нет, но я особо не вглядывался, пьяный был». Если вас интересует мое мнение, то единственной, кому могла пригодиться бутылка, это Солеон, любящий выпить. И купец Ланфей, который может ее задорого продать. Мне же, как ювелиру, она ни к чему. Лилу, как владелице дома разврата, тоже. А Шиву просто выше этого. Если потребуется, он возьмет вещь открыто, а не из тени. «Понятно», — пробурчал Кай, подойдя к Альмею. «В таком случае продай мне эти вещички, и мы пойдем». Он передал несколько украшений. Альмей принял их и разложил на прилавке, после чего достал толстую книгу и начал что-то записывать, вероятно, чтобы задокументировать, какой товар и к кому ушел. Люциан из любопытства посмотрел на то, что Кай выбрал для Хаски. Две пары золотых сережек, браслет со звенящими элементами и серебряную заколку для волос. И отметил, что тот очень расщедрился. Осознав, насколько владыки тьмы на самом деле не безразличен бог обмана, Люциан удивился. «Чтобы Кайда озаботился прикупить подарок? Да где это видно? Подумал он и тихо усмехнулся. «Не улыбайся так» осадил Кай, бросив на него косой взгляд. «Просто я рад за бога обмана. Думаю, владыка тьмы хороший друг». «Да-да». Кай махнул рукой, а потом попросил. «Повернись». Люцан развернулся и только после задумался, зачем, но было уже поздно. Золотая лента выскользнула из высокого хвоста. Вьющиеся волосы рассыпались по плечам и укрыли спину. Люцан почувствовал холодное прикосновение перчаток к вискам, когда Кай подцепил пальцами несколько прядей у его лица и завел их назад. Затем на затылке что-то защелкнулось, и демон сказал, «Лента слишком проста для статуса владыки. Заколка подойдет больше». Люцан обернулся, ощупывая пальцами украшение, которое формой напоминало руну, но какую именно, он не понял. Не стоило. Бесцветно отозвался он. «Считай это извинениями за то, что я вынудил тебя играть в башню проклятий». Люциан удивленно уставился на демона. «Неужели он и впрямь извинился?» Пронеслось у него в голове. Люци догадался, о какой башне проклятий говорил Кай, но все равно был шокирован. Владыка тьмы забрал у Альмея коробочку с безделушками для хаски, вернул Люциану его золотую ленту и спокойно направился к выходу из лавки. Люци с недоумением смотрел ему вслед, не зная, как реагировать на его поступок. Ему совсем не хотелось вспоминать о походе в тот питейный дом, однако Кай поднял тему не для того, чтобы поглумиться, а принести извинения, и это тронуло Люциана. «Заколка вам очень идет», — отметил Альмей. «Спасибо», — неуверенно ответил владыка Луны и торопливо убрал золотую ленту в поясной мешочек. «Мы благодарим вас за содействие». Он поклонился в знак прощания и последовал за темным принцем. Стоило ему выйти, как алая лента мгновенно обвелась вокруг его запястья и притянула ближе. Кай стоял на улочке со всех сторон, облепленный демонами. «Шиву живет далеко. Я заказал нам экипаж, но нужно немного подождать», — оповестил он, отодвигая себя от себя назойливого демоненка. Девочку лет десяти. Она выглядела прелестно, а пушистые ушки на макушке делали ее похожей на котенка, но, взглянув на дитя, Люцан почувствовал грусть. Осознавать что девочку обратили в демона, навсегда заперев в теле десятилетней, было страшно. «Пойдем», — произнес Кай, когда прибыл экипаж. Он махнул рукой парочки кружащихся вокруг него демонов, жестом веля не стоять на дороге, а затем шагнул в сторону повозки. Люциан молча последовал за ним и, усевшись на мягкую лавку внутри обитого черным бархатом экипажа, подал голос. «Мне почему-то кажется, что Шиву тоже скажет, что не крал бутылку». «Наверняка», — спокойно ответил Кай, устроившись напротив. «Но нам в любом случае нужно узнать его мнение». «Если никто из причастных к делу не крал бутылку, куда она могла деться? У тебя есть догадки?» «Да. Не беспокойся. Мы разберемся с этим делом до конца дня и даже успеем поужинать». Прогуляемся в хорошее заведение или поедим в замке. В замке. Я бы предпочел побыть в тишине. А с дым не для тебя, да? Хм. Усмехнулся Кай, закидывая ногу на ногу. В первые дни ты пребывал в восторге и пылал интересом, а сейчас я чувствую, что этот мир давит на тебя. Немного, ответил Люцан, хоть и не любил жаловаться. Я до сих пор пылаю интересом, но. «Свыкнуться с происходящим не могу. Возможно, мне нужно больше времени. Я бы мог предложить тебе оставаться здесь, сколько захочешь, и привыкать. Но это, похоже, бесполезно. Ты сильно привязан к миру живых и людям за стенами Аздема». «Да». Не зная, что еще добавить, Люцан отвернулся и отодвинул штору, чтобы выглянуть в окно. Из повозки Аздам нравился ему больше, потому что так он мог наблюдать за его жизнью, но не участвовать в ней. Люцан по натуре своей любил тишину. Он вырос в ней и привык к этому ощущению. Он думал, что терпение позволит ему приспособиться к чему угодно, но все оказалось несколько сложнее. Аздам ему нравился. Мир тьмы интриговал, но находиться здесь было выше его сил. Этот город сводил с ума и заставлял задыхаться, путал сознание и затягивал в пучину, из которой не выбраться. В будущем Люциан мог бы приезжать сюда, чтобы повидаться с Хаски или Каем, но лишь при условии, что не станет задерживаться более чем на неделю. Приемлемый срок, чтобы сполна насладиться и не устать. Повозка ехала плавно, но быстро, что сильно сократило время пути. Шиву и впрямь жил далеко, на другом конце города. Когда они покинули экипаж, Кай попросил извозчика подождать. Дом Шиву был скромным, небольшим и одноэтажным. Его можно было назвать небогатым, если бы не ярко-зеленая крыша с золотой краской на закрученных кверху углах. Каю и Люциану даже не пришлось заходить внутрь, поскольку на город опустился вечер, Большая часть демонов начала покидать свои жилища, чтобы отправиться веселиться, и Шиву не стал исключением. Они встретили его на крыльце. «Чем обязан?» — спросил смуглый демон с пылающими желтыми глазами. Он был шире и выше владыки тьмы на целую голову. «Хотите выпить вместе со мной?» — ухмыльнулся он. Несмотря на грозный внешний вид, его голос не был грубым, оказался глубоким и с легкой хрипотцой. «В другой раз. Мы ну здесь по поводу бутылки бесконечного вина, которая пропала после торжества Солиона. Ты там был». «Верно». Шиву резко кивнул, отчего черные кудри упали ему на лоб. Но потом ушел. «Как и Лилу». Она рассказала. «Вот только Альмей сообщил, что ты потом вернулся». Шиву не выказал никакого удивления только нахмурился, сложил руки на широкой груди и прорычал. «Этот козел решил оклеветать меня?» «Альмей не врал», — лениво отозвался Кай. Я присутствовал во время разговора. Шиву расслабился. «Если градоправитель был там, то не смею больше обвинять Рогатого во лжи. Но и за себя хочу сказать». К Селиону я тогда не возвращался. После ночи с Лилу и с ее мальчишкой. Пробыл здесь пару часов и отправился на встречу с Виолеем в игорный дом. Можете спросить у него или у Алии. Они заведуют тремя картами. Это без надобности. Отмахнулся Кая, потом с подозрением спросил. Значит, ты бутылку не крал. У тебя ее нет, и ты не знаешь, у кого она может быть. «Да и да», — без раздумий ответил Шиву. «Что касается третьего вопроса, я бы подозревал Ланфея и Селиона, но, полагаю, вы уже были у них, и их ответы отрицательны». Кай кивнул. «Все так». Прищурившись, Шиву посмотрел на него и с нескрываемым любопытством спросил. «Несмотря на мои показания, градоправитель наверняка кого-то подозревает. «Конечно!» — с улыбкой отозвался Кай, словно был доволен тем, что ему задали этот вопрос. «Приходи через час на главную площадь, обещаю представление». Хм. Он подмигнул, а затем махнул Люцану и направился к экипажу. Дополнительных вопросов у него не было, поэтому Люций поблагодарил Шиву за содействие и вежливо попрощался, после чего последовал за Каем. Когда повозка выехала на главную дорогу, он спросил. Что дальше? Никто из участников дела не виноват. Кого подозревать? Никого конкретного. Но судя по тому, что с торжества ушел настоящий Шиву, а вернулся фальшивый, могу предположить, что здесь замешаны либо демоны-лисы, либо кто-то воспользовался иллюзорным зельем, чтобы выкрасть бутылку. Пойдем к Солеону и спросим, не заметил ли он зашиву чего-то странного. Может, это позволит сузить круг поисков. А если нет? Ты сказал Шиву идти на главную площадь. Уже что-то задумал? Да. Я знаю, чем закончится эта история. И могу прямо сейчас поставить точку. Но продолжаю расследование ради тебя, лелея надежду уладить все мирно. Ты ведь просил меня рассматривать альтернативы, прежде чем брать меч и рубить головы. Как видишь, я стараюсь». Люцан посмотрел на Кая, а потом вздохнул и отвернулся к окну. «Ну вот, этот демон снова планирует кого-то замучить. Даже не знаю, помогут ли бедологам его старания уладить все мирно». Когда экипаж остановился перед домом с Леона, Кай с Люцаном уже с крыльца услышали, как внутри жилища кто-то ругается. Они сразу поспешили войти. Люцан поспешил, а Кай медленно прошагал вслед за ним. И увидели, как Ланфей яростно спорит с хозяином дома. «Да как ты посмел, гадюка болотная! Привлек владыку тьмы к делу и обвинил меня в краже собственного товара? Не хочешь возмещать потерю? Тогда я сам выбью из тебя плату!» ругался он, сжимая в руке горло леона который был прижат к стене и явно проигрывал в силе. Судя по перевернутой кругом мебели, потасовка длилась уже не первую минуту, возможно, не первый час. Люциан с Каем как раз подоспели вовремя. Накал страстей достиг пика. Еще чуть-чуть и ваздами стало бы на одного демона меньше. «Ланфей!» — прозвучал бесцветный голос городоправителя. «Если хочешь кого-то убить, делай это быстро и тихо. Нечего разводить драму». Люцан не сдержался и ткнул его в бок. «Это не то, что нужно говорить дерущимся!» – прошипел он. Кай наигранно ойкнул и с усмешкой посмотрел на Люция. Ланфей обернулся и, увидев своего владыку, поспешно отпустился Леона. «Городоправитель!» – он выразил почтение поклоном. Кая кинул взглядом разгромленную гостевую и цокнул языком. «Как дети!» Он шагнул в коридор и приказал. «Солеон за мной! Ланфей, приберись!» Драчуны мигом разошлись в разные стороны, словно между ними выплеснули ведро кипятка. Люциан впал в ступор от степени их послушания, на мгновение застыв в дверях. И только потом направился за Каем. В светлой чайной комнате темный принц занял место на подушках перед низким столиком. Напротив него расположился Салеон, к плечу которого прижималась смертная девушка. Люцан предположил, что она пряталась здесь, пока двое демонов выясняли отношения. Получается, Шиву, который вернулся после ухода Лилу, был не настоящим? Салеон смотрел на Кая. Вы уверены? Да. Шиву сказал, что он не возвращался к тебе, а после ночи Слилу отправился в три карты. Мне не в моготу идти и подтверждать его непричастность, но ты можешь прогуляться. Нет, как я могу сомневаться в словах городоправителя? Люцан присел на подушке под Лекая, чтобы не стоять в дверях как четвертый лишний. Выдержав небольшую паузу, слеон осмелился добавить. «Но если вы не нашли виновного, зачем тогда вернулись ко мне?» Хотели узнать, не заметил ли ты чего-то странного в поведении фальшивого Шиву. Альмей сообщил, что был слишком пьян и не приглядывался. «Ну а ты?» Шиво оставался с тобой дольше всех, так еще и бутылку умудрился выкрасть». К несчастью, я тоже был пьян, а если что-то и заметил, то точно не придал этому значения. После торжества я спрятал бутылку, и мысли пошли в спальню. Шиву остался доедать не сказав, что сам найдет выход. Мне было все равно, я хотел свою женщину, так что оставил гостя без лишних мыслей. Я ведь даже не предполагал, что кто-то с его лицом может заявиться ко мне, чтобы украсть бесконечное вино. Я уже спрашивал это, однако повторюсь. Ты знаешь вас даме кого-то, кому в принципе могла понадобиться бутылка? Для продажи, например, или для себя? Слён молчал, размышляя над ответом дольше прежнего. «Думаю, об этом лучше спросить Ланфея. Он купец и часто сдаёт бутылку в аренду. Кому как не ему знать тех, кто заинтересован в товаре». Хм. Протянул Кай и искоса посмотрел на Люциана. «Ты устал ходить и хочешь, чтобы я его позвал?» «Владыка Луны такой догадливый». «Владыка тьмы такой ленивый!» Люциан начал подниматься с подушек. «Не стоит! Я могу позвать сам!» Встрепенулся Солен, проявляя удивительную тактичность для демона. Или просто перепугался, ведь не знал, чем обернется использование личного человека владыки тьмы. «Не переживайте», — успокоил его Люциан. «Я уже встал, и мне несложно», — добавил он на подходе к дверям. Вернувшись в гостевую комнату, Люци увидел там занятого уборкой Ланфея. Демон снарядил себя веником и увлекся подметанием пола. Однако прибрался он весьма плохо. Пыль и мусор летали из угла в угол, загрязняя помещение еще больше. «Господин Ланфей, могу я отвлечь вас? У нас есть несколько вопросов». Демон вскинул голову и без какого-либо интереса посмотрел на владыку Луны. Было видно, что он расценивал его только как кусок сочного мяса. «Владыка тьмы желает поговорить», — скупо добавил Люцан. Ланфей выронил веник и поспешил в чайную комнату. Люцан на смену настроения отреагировал вздохом, полным смирения, и пошел следом. «Назови тех, кто заинтересован в присвоении бутылки помимо Солеона», — потребовал Кай. Ланфей, замерев в дверях, задумался. Люцан обошел его и вернулся на свое прежнее место рядом с владыкой тьмы. «Извини, что заставил ходить за ним», — прошептал Кай, прижавшись к его плечу. Люцан кивнул, принимая извинения, хотя не обижался. «Заинтересованными в бутылке могут быть все, кто брал ее в аренду», — наконец ответил Ланфей. «Кто из клиентов желал ее больше всего, не имею понятия, но могу составить список». «Лучше скажи, были ли среди этих демонов лисы и те, кто увлекается употреблением зелий ради проказ». «Хм, была парочка лисов. А насчет зелье жоров не могу сказать. Это как спросить, что ты предпочитаешь на завтрак. Какой мне с этого прок?» «Поэтому твою бутылку и украли», — фыркнул Кай. Ланфи смутился, словно его отругала мать. «Я ведь говорил, что это не я». — проворчался он, когда все замолчали. — Заткнись! — шикнул на него Ланфей. — Все равно это ты ее потерял! — Потому что у тебя врагов целый двор! Не заимей ты их, некому было бы красть у тебя! — Да, а может, это твои враги тебя подставили? Ты же змеюка болотная, гадюка противная! С зашипел, гневно сверкнув глазами на пищащего в дверях Ланфея. «Хватит! Резко оборвал их Кай и встал с подушек. «Избавьте меня от этой демонстрации глупости. Давайте прогуляемся на главную площадь и вернем вашу бутылку». Он протянул Люцану руку, чтобы помочь ему подняться. Тот посмотрел на него как на безумного и встал сам. «На площадь? Вернем? Так вы знаете, кто ее украл?» — поспешил спросить он. «Откуда мне знать?» хм. — хмыкнул Кай, выходя в коридор. — Я провидец. Ну -ка, ну -ка вы... — Ну-ка, но как вы так? Тут до Солеона дошло, и они с Ланфеем переглянулись. Люцану показалось, что демоны даже напряглись. Он вопросительно посмотрел в затылок темного принца, но от расспросов удержался. Вскоре дело все равно раскроется, и Люциан готов был подождать, чтобы не нарваться на очередную шуточку, или колкость. Центральная площадь была самым оживленным местом в Аздыми. А учитывая, что каждый угол в городе можно было назвать таковым, несложно представить, сколь безумная атмосфера тут царила. Но сейчас на площади стояла тишина. Когда Люциан, Кай и остальные покинули экипаж, то сразу очутились в центре пустого пространства, которое окружили сотни демонов. Увиденное потрясло Люциана. Казалось, он прибыл на масштабное представление и состоял в числе выступающих. На площади в четыре шеренги выстроились демоны. Они вели себя беззаботно и о чем-то болтали между собой, но при появлении Кая в мгновение замолчали. Стоило ему только ступить на мощную улицу, как его тьма заполнила собою все вокруг, негласно объявляя о прибытии высшего существа. Кай шел впереди, ведя за собой Люциана, Ланфея, Солеона и Лию. Походка его была неслышной, одежды не колыхались. Он напоминал ожившего призрака, пробудившегося, чтобы вершить правосудие. Владыка тьмы выглядел величественно и пугающе, а его присутствие было сравнимо с падением метеорита на землю. пригвождало к месту и обращало в пепел. Кай остановился перед шеренгами демонов. Люциан встал с краю от него, а Ланфей Салион и его человек позади. Обернувшись на них, Люци решил, что сделал что-то не так, и поспешил отступить назад, но Кай остановил его, дернув за алую ленту. Владыка Луны поджал губы и остался на месте. — Кто-то из здесь присутствующих украл у Солеона бутылку бесконечного вина, — объявил Кай на всю площадь. Голос его звучал спокойно и тихо, но при этом раздавался в голове каждого демона. «Мне известно, что это сделал либо демон-лис, либо тот, кто выпил иллюзорное зелье. Поэтому я собрал вас здесь». Он пробежал взглядом по четырем шеренгам. «И спрашиваю, кто выкрал бутылку?» Демоны оторопели и начали переглядываться, едва слышно шепчась. Кто-то из них сказал. «Ваше владычество, разве швор сознается?» «Конечно, нет», — Кай развел руками. «Но я обещал никого не убивать, пока не рассмотрю некровопролитные варианты. Вот и маюсь целый день из-за одного обещания». Он выразительно посмотрел на Люцана, который не обращал на него внимания. Итак, несмотря на бесполезность всего расследования, продолжил Кай низким и вкрадчивым тоном, если у вас есть мозги, лучше признайтесь. Демоны сначала с глупыми лицами смотрели на своего владыку, а потом снова зашептались, но более оживленно. Некоторые начали толкаться друг с другом и требовать сознаться. Другие же принялись молить о прощении за грехи. Они поднимали пыль, шумели, выражали беспокойство. Очень скоро начался настоящий балаган. Люцан не понимал, как это сделал, но всего одна фраза и взгляд зародили в народе панику. «Городоправитель, я не крал бутылку!» полились из толпы крики. «И я!» Я ее даже никогда не видел! Демоны на перебой перекрикивали друг друга. Люцан оглянулся на окруживших площадь зрителей. Они стояли молча, но на их лицах сияли насмешливые улыбки, словно им было весело наблюдать, как судят других. В центре площади воцарился хаос. Четыре шеренги подозреваемых начали скулить, взывать о пощаде, молить, толкаться и спорить. Люцан взглянул на Кая. Владыка тьмы просто стоял там и будто притягивал к себе разрушительную энергию массового конфликта. Наслаждался ею. В этот момент он казался волнорезом, неподвижно рассекающим бурные волны в дикий шторм. Ничто не трогало его в этом мире, ничто не могло сломить. Он был высоким, как гора, и прочным, как алмазы. Казалось, он мог как защитить всех, так и уничтожить. Люцан разглядывал его точеный профиль и поражался тому, что Кай с ним, за него, и убить не пытается. Конечно, владыка Луны не сомневался, что этот демон черпает выгоду из их общения. Но и пусть. Если бы они воевали против друг друга, то Люцан не выбрался бы живым. Он понял это еще в их первую встречу в Аздаме. «Подойди-ка!» Кай потянул за алую ленту, отвлекая Люциана от мыслей и притягивая его к своему плечу. «Постой рядом, пожалуйста, иначе будет больно!» Мягко уведомил он, положив ладонь ему на талию, а потом равнодушно бросил Ланфею с Элеону и Ильи. «Вы тоже подойдите!» Как только они втроем сделали несколько шагов вперед, заполнявшая площадь тьма внезапно переменилась. Энергия. Струившаяся поодаль от градоправителя завибрировала, и Люциан почувствовал, что из нейтральной она стала атакующей. Стоявшие на краю площади демоны начали отступать. Одни запрыгнули на крыши домов, другие и вовсе убежали подальше, а некоторые, видимо, достаточно сильные, остались бесстрашно стоять на месте. Обвиняемые взвыли. Четыре шеренги рухнули на земь, словно всех разом ударили по голове. Люцан замер. Он не мог просто стоять и наблюдать за чужими страданиями, поэтому дернул кая за край черных одежд и обеспокоенно спросил: Это необходимо? Еще чуть-чуть, прошептал тот, наклонившись к Люцану, не отрывая при этом взгляда от демонов. У Люцана по спине пробежала дрожь. Он не понимал, на чем строилась власть в этом городе. Насилие и жестокости? Или демоны слушались Кая, потому что боялись расправы? Разве такой режим нормален? Разве он сделает народ счастливым? Люциан с волнением наблюдал, как плененные вопили. Кто-то молил о прощении, кто-то о прекращении. Но только один из них сказал... «Это я украл! Я! Прошу, Арк! Прошу! Хватит!» Кай скалился, обнажая острые клыки. Тьма его отступила. Перестала мучить всех тех, до кого могла дотянуться. «Выйди из толпы!» — велел он, вытянув шею. Из кучи лежачих и стонущих тел выполз обессиленный демон с пушистыми рыжими ушами и черным носом. Его золотые одежды были все в пыли, а желтые глаза блестели от пролитых слез. У Люцана сердце сжалось. Настолько жалким выглядел юный лис, которому не дашь больше пятнадцати лет. «Где бутылка бесконечного вина?» Кай безразлично посмотрел в лицо вора. Сочувствие было ему чуждо. «Я закопал ее под кустом пионов на озере!» Кай молчал, словно о чем-то раздумывал. А потом удовлетворенно цокнул языком и обернулся к Салеону. «Слышал? Иди ищи!» Демон на мгновение оторопел а затем недоуменно переглянулся с Ланфеем и поспешил удалиться с ним на пару, прихватив Лию. Окружавшие площадь зрители тоже начали расходиться и возвращаться к своим делам. Кай разочарованно вздохнул, словно случившееся ему ни капли не понравилось. Он посмотрел на толпу. «Не расходиться!» — провозгласил на всю площадь. «Помогите сначала лежачим!» а то они еще неделю тут стонать будут. Демоны по краям площади замерли, косясь друг на друга. Было заметно, что им не хочется помогать, но и спорить тоже. Часть толпы осталась на месте, а другая устремилась в центр. Кай убрал ладонь с чужой талии. Он не сильно дернул за алую ленту, подавая сигнал, а потом развернулся и направился прочь. Люцен какое-то время смотрел, как пострадавшим подходят другие демоны, и, убедившись, что они действительно помогают, последовал за принцем. «Неужели не было другого способа?» — спросил он, поравнявшись с Каем в ярко освещенном переулке, ведущем прямо к замку. «Ну, я бы мог запереть их всех и пытать по одному. Эффект был бы таким же». Вот только времени бы ушло больше, и насладились бы не все. Насладились? Люцан нахмурился. Ты всегда разбираешься с проблемами своих демонов подобным образом? Нет. Усмехнулся Кай. Обычно я вообще не лезу в это. Люцан мрачно предположил. Значит, если бы я не подсунул тебе дело, ты бы даже не обратил внимания? «Конечно. Какой мне толк бегать по городу и искать виноватых? Я вам что, блюститель закона?» Люцан поджал губы, почувствовав, как вина кольнула сердце. Он хотел помочь Солеону и Ланфею. Но, зная он, чем это обернется, то отказался бы. «Мадао!» — протянул Кай, дернув его запреть золотых волос. «Неужели ты винишь себя в том, что произошло?» «Ты здесь ни при чем. Это ведь я их замучил. Но если бы не я, ты бы этого не сделал». «Кто знает?» — спросил Кай с хитрым прищуром. Аргумент не сработал, не помог Люцану избавиться от чувства вины. «Ты правда не виноват», — продолжил увещевать злобный демон. «Ты только предложил мне это дело». Но решение взяться за него лежало на мне. Тебя утешит, если я скажу, что знал заранее, чем обернется это расследование. И согласился, намереваясь кого-то подвергнуть мучениям. «Ты сейчас пытаешься оправдать меня или выставить себя в еще более худшем свете?» Люциан недоуменно посмотрел на него. «На самом деле ни то, ни другое», — хмыкнул тот. Я просто не знаю, как заставить тебя забыть об этом и не переживать за моих подопечных. Думаешь, я никогда раньше не наказывал их? Наказывал, и много раз. Демоны не люди. Они забудут о случившемся через час и продолжат жить, как ни в чем не бывало. Ты слишком переживаешь за них, и ошибочно ставишь на одну ступень с собой. Их мысли и чувства отличаются. Ты видел, как они общаются со мной. Некоторые как с приятелем, другие как с правителем. Но каждый из них однажды стонал от боли и загибался от моей тьмы. Мне нужно было утвердить свой авторитет после того, как я прогнал владыку демонов. Люциан навострил уши. Я думал, власть над городом перешла к тебе легко, потому что ты темное начало. Нет, это было нелегко. Сандер нанес мне рану, и я сильно ослаб. Демоны видели это и не собирались подчиняться, даже пытались заточить меня. Я понимал их мотивы. В конце концов, они около двух сотен лет Пробыли под покровительством Ксандра и хранили ему верность Пускай этот засранец обратил их Он же их и выхаживал На протяжении не одного десятка лет Братец учил новорожденных демонов быть ими. А тут пришел я и изгнал его Как видишь, мой истинный облик отличен от прошлого Я стал выше и шире, цвет волос и глаз изменился, поэтому никто не смог признать во мне наследника клана Ночи. Чтобы показать, кто здесь настоящий правитель, мне пришлось погрузить город во тьму. Это было время страданий. Пока демоны бились в агонии и стенали от боли, я питался порождаемым ими хаосом, и быстро восстановился. Люциан изумился. Остановившись посреди улицы, он посмотрел на Кая и спросил. «Как? Как после пережитых мук они не возненавидели тебя еще сильнее?» «Возненавидели?» Кай притормозил и обернулся на него. «Да они в восторг пришли, когда все закончилось!» Потом еще целый год пировали, отмечая конец всеобщих мучений. Он рассмеялся. «Люциан, они все чокнутые. В тот год я пил вместе с ними за одним столом, и никто даже не вздумал напасть и отомстить или спрятаться, чтобы не попадаться на глаза. Они приняли нового владыку с распростертыми объятиями» потому что в мире тьмы все решает сила. А логика, доброта и отзывчивость идут в пекло, потому что здесь никому нет до этого дела. Демоны любят острые ощущения. Они практически лишены чувств и уважают тех, кто может их подарить. Они признают силу, а пустая болтовня их не интересует. Поладить с демоном можно тремя способами. Заключить сделку, подмять под себя или влюбить. Однако третий вариант — большая редкость, а первый — себе дороже. Кай дернул за алую ленту и направился дальше. Люциан поплелся следом за ним, переваривая услышанное. Сначала он сомневался, что разговор с темным принцем поможет унять чувство вины, но ошибся. Кай в очередной раз доступно ему объяснил, что демоны — другая раса. Хотя жители Аздома когда-то были людьми, даже тогда больше походили на демонов из-за темной магии, очерняющей их душу. Люциан напрасно волновался. Он пытался поставить на одну ступень с собой тех, кто находился даже не на той лестнице. «Значит, сейчас ты наказывал демонов, используя силу темного начала?» Осведомился он, снова поравнявшись с Каем. «Да. Ты можешь влиять на них, потому что они сотканы из тьмы, которой ты правишь?» «Именно. Ты только на демонов Аздама влияешь или на всех темных существ?» Я влияю на всех темных существ, но имею право делать это только в Аздеме. Потому что за его пределы ты должен выходить, блокируя силы? Нет. Потому что Аздем — место, которое есть и которого нет. Происходящее в городе не влияет на всемирный баланс, и здесь не действуют никакие правила. Если бы Ксандр не спрятал город, возможно, наш мир повторил бы участи на Мирья, поскольку в один день из-за действий брата родились тысячи демонов, приумноживших силы тьмы. Я не должен трогать темных существ за границами Аздема, потому что там становлюсь высшей сущностью, и любое мое действие способно привести к нарушению баланса. «Пока нет светлого начала, мне приходится сдерживаться, иначе чаша весов, символизирующая тьму, начнет опускаться». «А когда появится светлое начало, ты сможешь выходить за границы Аздама в истинном обличье?» Кай усмехнулся. «Надеюсь, что после пробуждения янтаря Мне не придется возвращаться в мир живых. Что ты имеешь в виду? Насторожился Люциан. Кай хитро улыбнулся и небрежно пожал плечами, будто говоря «Кто знает». Люциан быстро понял, что ответов не получит.